«Господин главный визирь, слышали вы, что в школах Самарканда обучается по изобретенной мною азбуке и куда быстрее, чем раньше, становятся грамотными? Спросите-ка, хоть бы вот у этого почтенного мудариса». Мударис, челма на голове и полный вина бокал в руке, подтверждает незамедлительно. «Досточтимый главный визирь!» В избавлении нашего народа от болезней, косности, невежества замечательное хати бабури станет средством поистине исцеляющим. Хатти-бабури – алфавит бабура. Арабская азбука, азбука Корана, для нас, разумеется, священна. Но, согласитесь, тьма этих знаков над строчкой, под строчкой весьма затрудняет овладение грамотой. А Хатти-бабури лишена этих мудренностей, обладеть ею просто. Косымбек знал, что буквы, азбуки, изобретенные бабуром три года назад в Кабуле, по начертанию своему напоминают буквы древней тюркской письменности, образцы которой были найдены в Сигнаке на берегу Сырдарьи. Шейхи не признавали ничего до исламского, И если обнаруживались где-либо образцы древней тюркской письменности, их тут же уничтожали. Бабур же такое отношение к древности полагал за дикость, и открыто говорил, что графика букв не имеет отношения к вопросам веры, и что Коран – священная книга пророка Мухаммада, потому что убеждает смыслом содержащихся в нем божественных откровений, а вовсе не святостью букв коими они записаны. Поэтому он изобрел письменность, опираясь и на арабский, и на древнетюркские алфавиты. Косымберг не умел, да и не любил говорить о таких сложных и щекотливых вещах. Человек-дела, он через два дня после описанной беседы привел к Бабуру в приют уединения Мавляну Фазледдина и Мудариса, распространявшего хатти-бабури. Хозяин тотчас почувствовал, что все трое чем-то обеспокоены, приказал говорить одну чистую правду. Повелитель случилось ужасное, с лица Мудариса нисходила бредность. учители который открыл школу и учил в ней по хатти-бабури, убили невежды. Его забросали камнями. «Убили?» — Бабур мгновенно впал в ярость. «Что за дикость? Касымбек, это что, начало бунта? Вы все заснули, проспали?» «Повелитель, я много раз докладывал вам, что шейхи Накшбендии повсюду мутят народ, поднимают его против нас». Дервиши чуть не вызвали опасные беспорядки, когда в Рассад Хоне упал и разбился насмерть мастер. В мечетях муллы возводят клевету на вас, говорят, «Хотти бабури создал никто иной, как вождь шиитов Шах Исмаил, которому подчинился наш бабур». Слухи расползаются по городу, за словами идут, как видим, дела. «Почему вы немедленно не дали приказ схватить смутьянов, распространители лживых слухов? И при тут шах Исмаил?» Бабур оглядел своих приближенных, будто жалуясь. «Ведь хотти бабури он вряд ли даже знает». Быстрые перемены настроения стали теперь у Бабура весьма частыми. Косымбек ответил на его вопрос косвенно. Ходжа-халифас Минбара в соборной мечети пытался было сказать об этом, но толпа столкнула его оттуда с криками «Ложь!». Минбар — возвышение кафедра в мечети, откуда произносятся проповеди. «Это поганая азбука вероотступников, да покарает тебя Аллах!» Кое-кто уже кричал, что он сам, продавшийся шиитам, шейх-уль-ислам. «Не вступись-то Хербек, кто знает, могли бы убить шейх Уль-Ислама». И, наконец, Косымбек дал прямой ответ на гневный вопрос Бабура. «Повелитель, мы схватили человек двадцать зачинщиков, но потом узнали, что натравили их мулы, которых трогать слишком опасно. Нельзя. Они потомки хаджи Ахрара». «Да, этих трогать нельзя». Тронуть потомков хаджи Ахрара, Бабур понимал это, все равно что поднести факел к сушнику, готовому воспламениться и от одной единственной искры. «Плохо и в войске, повелитель мой!» — безжалостно продолжал Косымбек. «Полуголодная весна, цены очень подскочили, старые монеты у нукеров кончились, наши новые на базарах берут с неохотой. Расплачиваешься ими, надбавляют цены. Требуют повышения платы и беки, и нукеры. Но коль мы повысим жалование, то не останется денег в казне. «Что же нужно сделать, Косымбек?» Голос Бабура прозвучал подавлено «Я предлагаю, повелитель, подумать всем вместе немедля собрать беков на большой совет, встряхнуть их и встряхнуться». «Знаю, знаю, что это значит — встряхнуть и встряхнуться. Беки одержимы желанием мести с султаном, рыскающим в степях. Наши беки опять рвутся в бой. А почему же нет? Новые велоеты, новые добыча и бекам, и нукерам. Они засиделись в Самарканде. Их сабли жаждут новой крови. Но повелитель — ремесло воина война». Тем более, что наши враги султана снова усилились. Десятитысячное войско у байдулы султана из северной степи идет на Бухару. Косымбек подвинулся ближе к Бабуру. И обо всем этом знают шейхи в Самарканде, повелитель. Опасность извне и опасность изнутри связаны одной веревкой. «Не время думать ни о чем другом, кроме войны». Победоносный поход нужен, как никогда, повелитель. Бабур отвел взгляд от визиря, повернулся к Фазледдину и Мударису. Уважаемые, судьбе угодно вновь бросить нас в сеть тяжелых обстоятельств и забот. Придется отложить дела просвещения и строительства, приостановить обучение в школах по хоти Бабури. Хону, «Восстановим попозже. Не время думать теперь ни о чем другом, кроме войны», — с горечью повторил он слова Косымбека. Убайдула Султан, узнав, что Бабур идет из Самарканда с тридцатью тысячами нукеров, свернул в пустыню. Войско Бабура расположилось у Бухары ожидая возвращения противника из голодной апрельской пустыни в места, где можно прокормить и воинов, и лошадей. Но сколько можно было его ждать, да к тому же имея троекратный численный перевес? И Бабур принял ошибочное решение направить свое войско вглубь барханов. У Байдуле султану как раз это и было нужно. Часть войска Бабура, преданные горцы, могли успешно воевать в горах. В пустыне же, среди сыпучих песков, их кони двигались медленно. Арбы с пушками увязли в песке. Войско раскинулось длинным караваном. И тут случилась измена. Десять тысяч моголов оторвались от всей цепи и быстро ушли в пески навстречу сигнальщикам-проводникам у байдулы султана. Шиита-сунницкая распря усилила брожение и среди тех, кто шел с Бабуром из Самарканды и Бухары и среди оставшихся моголов-кундузцев. Лазутчики, засланные шейхами бендиями, сумели заранее обезоружить многих нукеров, убедив их в том, что Бабур стакнулся с вера отступниками, и теперь пророк и чарьяры отдадут предпочтение тем, кто сохранил в чистоте суннитскую душу. Бабур же обязательно потерпит поражение. У Убайдула Султан провел глубокий охватывающий маневр по пескам до пяди известных ему и в местности между Хайрабадом и Каракулем озера Кули-Малик напал на Бабура, который уже потерял управление всеми своими отрядами вражеская тулгомаа сей раз отлично удавшиеся измена оголов низкий боевой дух разношерстного войска сделали свое дело бабур потерпел тяжелое поражение